Глава 9. Появление Щелкончика. После вечеринки со слугами у нас с Анитой был запланирован шикарный ужин в ресторане в честь моего дня рождения, и её возвращение тоже. Правда, я чуть не отменила его, вот как сильно не хотелось мне даже на короткое время расставаться с Пейди, которую придётся оставить внизу. Я знала, конечно, что она будет в полной безопасности, за этим присмотрит миссис Бэдли, но всё равно не могла не волноваться. Они-то и мисс Прикет стали уговаривать меня ничего не отменять. Напрасно переживаешь, Круэлла, сказала мисс Прикет. Пэди на кухне будет чувствовать себя как королева. Между прочим, миссис Бэдли весь день для Пэди мясные обрезки приберегает. Я видела, так что накормит её от пуза не сомневайся ну конечно круэла это же твой день рождения восемнадцатый такой раз в жизни бывает поддержала её анита это просто необходимо отпраздновать пойдём короче они меня уговорили уломали преданно глядя мне в глаза и улыбаясь ну хорошо если вы обе так на этом настаиваете я соглашусь ох Не пожалееть бы мне, что я разрешила вам вернуться к нам в дом, мисс Прикет. Что на это скажете? рассмеялась я. Она знала, конечно, что я это в шутку. После возвращения мисс Прикет, мы с ней словно начали всё с чистого листа и вели себя так, словно до этого между нами ничего не происходило. Нет, я правда пыталась было объясниться, когда спрашивала у мисс Прикет, не согласится ли она пожить у нас несколько недель. которые оставались у неё до начала работы гувернанткой с новой подопечной. Хотела объяснить, что очень жалею о том, как всё тогда вышло, но мисс Прикет меня и слушать не стала. Сразу перебила меня, сказала, что всё поняла и что Анита давно уже всё ей объяснила. Я была счастлива, по-настоящему счастлива, что Анита и мисс Прикет снова со мной. Между прочим, я много раз порывалась написать мисс Прикет но так и не решилась. И потому все свои сожаления и печали изливала в письмах к Аните. Именно она, Анита, была единственным человеком, которому я доверяла как самой себе. И сейчас была очень благодарна своей лучшей подруге за то, что она в свою очередь посвятила во всё мис Прикет. Когда мы стали обсуждать, что нам надеть в ресторан Я вспомнила о том, что у меня есть подарок для Аниты. Мисс Прикет, вам не трудно будет подать мне большую белую коробку с нижней полки моего шкафа, попросила я. Анита прочитала вслух мисс Прикет на карточке, прикреплённой к перевязанной красным бантом коробке. Ой, cruel! покраснела Анита. Что это? Зачем? Сегодня же у тебя день рождения, не у меня. Я хихикнула так, словно мы с Анитой снова стали маленькими девочками. Открывая онита. Надеюсь, я угадала с размером. Анита не спеша, слегка волнуясь, развязала красный бант, затем начала осторожно снимать крышку. Да не тяни, Анита. Мне не терпится взглянуть, как она на тебе сидеть будет. Анита сняла крышку, и в коробке замерцало переливаясь светло-голубым и серебристым коктейльное платье. Оно, как и положено ему, было сверкающим, лёгким и туго облегающим фигуру. Они-то от восхищения даже рот себе ладошкой прикрыла. Ух ты, потрясающее платье. Спасибо тебе, Круэлла. Я знала, что опекун Аниты не балует её обновками, в отличие от своих родных дочерей. А мне хотелось чтобы моя подруга выглядела ничуть не хуже меня и не чувствовала себя не в своей тарелке. Это платье было лишь первым из многих и многих подарков, которые я собиралась подарить Аните. Ах, какие грандиозные планы были у меня относительно нас двоих, и я собиралась поделиться ими с Анитой прямо сегодня за ужином. А ты, Кроэла, какое платье наденешь? спросила мисс Прикет. Может быть, своё любимое чёрное с серебром? Да. С готовностью откликнулась я. И мой чёрно-белый мех и нефритовые серьги. Вы сегодня будете потрясающе выглядеть, улыбнулась нам мисс Прикет. Хотела бы я на вас взглянуть. Услышав это, Анита вздрогнула, и я догадалась, что она ждёт, что я приглашу мисс Прикет поужинать вместе с нами. Быть может, Так и нужно сделать, подумала я. В конце концов, мисс Прикет была моей подругой, хотя и вновь жилась очень легко и совершенно безболезненно, между прочим, в роль моей камеристки. Мне крайне не хотелось ставить мисс Прикет в неловкое положение, и я, немного поколебавшись, всё же решилась спросить её: "А не хотите ли вы присоединиться к нам сегодня вечером, мисс Прикет?" В конце концов, Я была теперь совсем другим человеком и нисколько не боялась выйти ненадолго из традиционного образа хозяйки дома. Мисс Прикет улыбнулась, а на глазах у неё заблестели слёзы. Нет, благодарю тебя, моя дорогая, но нет. Хотя признаюсь, что тронута этим приглашением до глубины души. Желаю вам волшебно провести вечер вдвоём. Ресторан сверкал огнями, тихо играла музыка. сбывались, сбывались все мои мечты. Наконец-то мы с Анитой смогли пойти куда-то вместе одни, без сопровождения взрослых, потому что мне исполнилось 18 лет, и это было чудесно. Вот и Мис Прикет не стала возражать, чтобы мы с Анитой отправились сегодня в ресторан одни, вдвоём. Как она сказала: "Волшебно провести вечер, да будет так". Проходя в зал вслед за метрдотелем, я мельком взглянула на себя в зеркало, висевшее справа от меня на стене. "Выделяйся", мелькнуло у меня в голове, когда я увидела своё отражение. В своём платье, драгоценностях, в своих нефритовых серьгах я чувствовала себя владычицей мира. А рядом со мной была моя верная, лучшая подруга. Что ж, сегодня, наверное, действительно самый удобный случай. чтобы поделиться с Анитой моими планами на ближайшее будущее, решила я. Я знала, что мысль о предстоящих путешествиях покажется Аните такой же восхитительной, как мне самой. Свой рассказ я оттягивала до конца ужина, до десерта. И так волновалась, что Анита заметила это и спросила, выдвигая ближе к себе блюдо с пирожными. "Круэла, что с тобой?" Ты сладкого часом не переела? Я рассмеялась. Она всегда умела меня рассмешить, снять напряжение. Погоди, Анита, я хочу тебе что-то сказать. У меня тоже есть для тебя новости. Но давай ты первая. Я решительно припечатала к столу свою раскрытую ладонь и сказала: "Итак, через пару месяцев ты отмучаешься в школе мисс Аптерн, и как только выйдешь на свободу, Мы с тобой отправимся путешествовать вместе, вдвоём. Я предлагаю начать с Египта. На пирамиды посмотрим, на верблюдах покатаемся. Может быть, найдём даже того пирата, который нашёл мои серьги, и посмотрим, не станет ли он требовать их назад. Шучу, конечно. А если серьёзно, то давай сбежим из Лондона от здешнего общества с его ядовитыми мамашами и тупыми скучными женихами. Поедем куда захотим по всему свету. Улыбка на лице Аниты погасла, чего я совершенно не ожидала и понять не могла. Я была уверена, что Анита придёт в восторг, что она благодарно будет мне за такое щедрое предложение. В чём дело? Что не так? Не хочешь в Египет? Куда-нибудь в другое место хочешь? спросила я. Да, пожалуйста, весь мир перед нами. Видишь ли, Круэлла, не смогу я поехать, печально сказала Анита. Я после школы, мисс Актрн, сразу собираюсь поступить на курсы машинописи. Машинописи? Ничего глупее я и представить себе не могла. Это ещё зачем? Круэлла, мне нравится французский язык, и уроки рисования нравятся, и танцев, но в реальном мире ни то, ни другое, ни третье мне не пригодится. Так что мне нужна какая-то профессия, чтобы зарабатывать себе на жизнь. А быть гувернанткой или компаньёнкой какой-нибудь высокомерной леди я не хочу. Высокомерной леди. Вот как, значит, она обо мне думает. Всё ясно, холодно сказала я. Нет. Ты неправильно поняла. Я вовсе не это хотела сказать, помертвела она. Ты не такая, как остальные леди, другая. Я люблю тебя, И ты это знаешь, Круэлла, но прости. Тебе неведомо, что значит жить в реальном мире. Тебе-то о деньгах думать не приходится. А мне необходимо профессия, которая будет приносить мне доход. Пусть небольшой, но постоянный. Анита, я же предлагаю тебе увидеть реальный мир, весь целиком. И о деньгах тебе совершенно не придётся беспокоиться. Я заплачу за всё. А если потом ты в кого-нибудь влюбишься? Или какой-нибудь другой крутой поворот случится в твоей жизни? Что если ты оставишь меня? Не нужен мне никто. Не хочу я выходить замуж. Хочу, чтобы ты всегда была со мной, как моя компаньёнка. Я всегда буду заботиться о тебе. То есть я стану как бы твоей прислугой? Какой ещё прислугой? Нет, ты моя подруга. Значит, твоей подругой который ты платишь за проведённое с тобой время. Анита потянулась через стол, грустно посмотрела на меня, накрыла рукой мою ладонь. Ах, cruel, cruel. Я очень сильно люблю тебя. Но разве ты сама не понимаешь, что мне нужно искать своё собственное место в этом мире. Мне очень жаль огорчать тебя, но я выдернула свою руку. Анита отпрянула назад. Отлично. Мне всё понятно. сказала я. Нет. На самом деле, честно говоря, я ничего не понимала. Чем так уж хороши какие-то курсы машинописи, чтобы ради них бросать свою лучшую подругу? Сказать, что это сильно ранило меня, значит ничего не сказать. У нас всё хорошо круilo, да? Ты не сердишься на меня? Разумеется, я сказала, что не сержусь. Хотя на самом деле было ужасно. Ужасно огорчена. Остаток вечера получился скомканным. Мы почти всё время молчали. Я даже не стала расспрашивать Аниту о её новостях. Решила, что все они, так или иначе, будут связаны с этими дурацкими курсами. Наверное, Анита с волнением ожидает начала учёбы на этих курсах, если, конечно, такая скучная вещь, как машинопись, вообще может кого-то волновать. В тот вечер я долго не могла заснуть. лежала в постели и думала о том, что после того, как Анита уедет на свои курсы, а моя мамочка путешествует, я оказываюсь в полном одиночестве. Может и глупо с моей стороны было воображать, что мы с Анитой навсегда останемся лучшими подругами и будем вместе. Но именно так я и привыкла думать. Мне никогда и в голову не могло прийти, что Анита может бросить меня. Тем более ради каких-то курсов машинописи. Или всё дело в том, что мы обе просто повзрослели, и теперь каждый из нас нужно искать своё место в жизни. У Аниты, например, это карьера секретаря-машинистки или что-то в этом роде. А у меня? Неужели мне придётся всё-таки сдаться на милость мамочки и выйти замуж за какого-нибудь скучного лорда? Я так стремилась убежать от такой тусклой жизни. Но сначала мама, а теперь ещё и Анита буквально запихивают меня в эту мышеловку. Лежавшая в постели со мной Педи придвинулась ближе, прижалась ко мне своим горячим боком. Я погладила её мягкую, шелковистую шорстку, продолжая горестно гадать, как же это так получилось, что всё пошло наперекосяк. И почему Анита не любит меня так сильно, как я на то надеялась? Может, попробовать уговорить мисс Прикет остаться со мной? Потому что с уходом Аниты я вообще остаюсь одна-оденёшенька в этом мире. Оставшиеся до отъезда Аниты дни прошли ни шатко ни валко. Почти всё своё время моя лучшая подруга проводила внизу со слугами, а я как могла распоряжалась по дому. Пришло письмо от мамы. Она сообщала, что возвращается домой. Я надеялась, что они-то успеют уехать до маминого возвращения. Но случилось так, что мама должна была приехать как раз накануне её отъезда в школу. Об этом она известила Джексона. Что ж, это означало, что нам придётся каким-то образом пережить ужин втроём. По счастью, всего один, поскольку уже на следующее утро Анита покидала наш дом и быть может навсегда. Закатит ли мне мама скандал после отъезда Аниты? Меня совершенно не волновало. Пусть закатывает, если хочет. Обеденный стол был накрыт идеально, а сама столовая была, что называется, вылизана до блеска, уставлена букетами свежих цветов и зажженными свечами. Также безукоризненно постаралась выглядеть и я, надев для этого свои любимые украшения. Знаете, я вдруг обнаружила... что соскучилась по своей мамочке. Мне не хватало её, особенно теперь, когда из моей жизни уходила Анита. Итак, я решила встретить маму пышно, с помпой, как говорится. Надеялась, что мы с ней снова станем друзьями. Вообще-то, сделать всё это было бы гораздо проще, если бы Анита уже уехала. Но что поделаешь? Что поделаешь? Огорчила меня моя лучшая подруга, ничего не скажешь. Впрочем, и она, кажется, разочаровалась во мне. Как бы то ни было, а наши с Анитой отношения очень сильно изменились после того разговора в ресторане. Сейчас, оглядываясь назад, я точно могу сказать, что наша с ней дружба закончилась именно в ту минуту, когда Анита отказалась поехать вместе со мной путешествовать по свету. В ту минуту, когда предпочла скучную, заурядную жизнь удивительным приключениям, которые я ей предлагала. Но вернёмся к встрече с мамой, к которой я готовилась словно к приёму у королевы. Тщательно выбрала платье, надела папины нефритовые серьги, заставила слуг целый день мыть, убирать и украшать столовую. Позаботилась о том, чтобы на кухне приготовили все любимые мамины блюда. Джексон предупредил меня, что к ужину у нас будет гость, который приедет с мамой. Мне само собой было любопытно, кого это она привезла с собой, но сильнее всего радовало то, что у нас вообще сегодня будет гость. Гораздо хуже, если бы мы оказались за столом втроём: мама, я и Анита. А так и вообще всегда лучше, когда за столом собирается чётное количество людей. Это одна из немногих премудростей, которые я сумела усвоить, пока училась в школе мисс Аптерн. Мы с Анитой сидели в утренней гостиной, когда туда вошла только что приехавшая мама. Следом за ней появился красивый мужчина. Нет, не так. Очень красивый мужчина. Потрясающе красивый. Он был старше меня, но не намного, на несколько лет, наверное. И кроме того, С первого взгляда становилось ясно, что он американец. Не было, знаете ли, в нём той жестяной скованности, которую можно считать визитной карточкой лондонских аристократов, или как я зову их про себя, тусклых сиятельств. Нет, этот мужчина не боялся открыто проявлять свои чувства и прямо говорить то, что думает. "Круэлла, дорогая", сказала мамочка. как ни в чём не бывало, поприветствовав меня. Познакомимся, это лорд Шардботом. Я познакомилась с ним во время своего путешествия, а потом так уж случайно получилось, мы оказались с ним на одном пароходе по пути в Лондон. Это была рука судьбы, и я решила пригласить его на ужин. Тем более, что в противном случае, как я узнала, лорду Шардботому пришлось бы проскучать вечер одному в своём клубе. Надеюсь, ты ничего не будешь иметь против. Абсолютно ничего не имею против. Добро пожаловать, лорд Шардботом. О, нет, нет. Без церемонно перебил меня наш гость. Никаких лордов. Зовите меня просто Джек. Я уже устал просить об этом вашу матушку, но она никак не поддаётся и продолжает придерживаться титулов и прочих формальностей. Но с вами-то, надеюсь, мы легче договоримся. Надеюсь, вас не шокируют мои манеры, мисс Крюэлла. Несколько не шокирует, Джек. Внимательно взглянула я на него, прежде чем представить ему Аниту. А теперь позвольте представить вам мою лучшую подругу Аниту. Мы росли вместе с ней с детства. Тут Джек разыграл целый спектакль с подходом к Аните и целованием её ручки. Восхищён, моя дорогая, просто очарован, проворковал он. Ручку Джек целовал Анити, но косился в это время на меня. Он был таким милым, таким обаятельным, что я просто в толк не могла взять. Как он мог подружиться с моей мамочкой? Джек явно не был человеком её круга. Чувствовалось, что за деньгами он не охотится. У него и без этого их более чем достаточно. Но вот его происхождение и особенно титул вызывали вопросы. Какой лорд может быть в штатах Это все равно, что верблюд в Антарктиде. Пришел Джексон, налил нам выпить перед ужином, и мы уютно уселись, потягивая из своих бокалов и ожидая, когда дворецкий ударит в гонг. Все это время я из-под тишка разглядывала Джека, который очень живо и уморительно рассказывал о своих путешествиях по свету. Неожиданно я обнаружила, что мне трудно становится оторвать от него взгляд. Джек, можно сказать, околдовал меня, загипнотизировал. А проще сказать, он прочно завоевал место в моём сердце. Сразу завоевал, с первого взгляда, как только вошёл в эту гостиную следом за мамочкой. Помимо своих путешествий, Джек кое-что рассказывал и о себе самом тоже. И вскоре мне стало понятно, что у него действительно очень много денег. И к тому же, Он владеет немалой собственностью у себя в Америке, поместьями, землями, раньше какими-то или как они там у них называются. Одним словом, если Джэк и положил на меня, что называется, свой глаз, то не из-за моего приданого, это уж точно. Прояснился и вопрос с его титулом. Оказалось, что в Англии у него был какой-то дальний родственник, баронет, который за неимением других кандидатов передал по наследству свой титул и своё состояние Джеку. Тут я вдруг поняла, насколько смешным и глупым кажется этот титул лорд Шардботом самому американцу, и невольно хихикнула. Нет. Всё же очень хорошо, что он предложил мне называть его просто по имени, Джек. Ужин прошёл лучше, чем я опасалась. Мама по мере сил направляла все разговоры на Джека, но кроме того, Даже к Аните несколько раз обращалась, к моему немалому удивлению. Поинтересовалась, как у нас с ней дела и как прошел мой день рождения. Несмотря на возникшую с недавнего времени напряженность между мной и Анитой, я радовалась этим попыткам мамочки, которая помнила о том, как много значит для меня моя лучшая подруга. Я, если честно, с ужасом думала о том, как сильно разозлится мамочка, обнаружив Аниту в своем доме. Однако, как говорится, принесло, и это укрепило мою надежду на то, что наши с мамочкой отношения вскоре восстановятся. "О, мы устроили для Круэллы роскошную вечеринку внизу", ответила Анита на мамин вопрос о моём дне рождения. Я сердито стрельнула в неё взглядом, и тут до меня дошло, что Анита нарочно старается разозлить мою мамочку. Только вот зачем ей это нужно было? Я понять не могла. Впрочем, после того не задавшегося ужина в ресторане, Анита почти постоянно теперь была именно такой. Резкой, грубой, нетерпеливой. Ну ладно, это со мной. А мамочку-то она зачем из себя выводила? Я видела, как начинает краснеть от гнева лицо мамочки, когда она слушала Аниту. А вот Джек, напротив, отреагировал на это совершенно спокойно. Вечеринка со слугами? Это круто, улыбнулся он. Я слышал много историй о том, какие буквально родственные отношения царили между хозяевами и слугами в старинных семьях. Очень мило, по-моему. Хотя вы сами происходите из старинной семьи, лорд Шардботом, однако воспитывались по-американски, и потому мы с вами можем совершенно по-разному смотреть на подобные вещи, сказала моя мамочка. Она постаралась взять себя в руки, и сменить тему разговора. Я же сидела и молча недоумевала. «Зачем, скажите, Аните, потребовалось портить наш вечер? Зачем она нарочно говорила вещи, которые не могли не разозлить мою мамочку? Чего она вообще добивалась? Тем более зная о том, что я сейчас всячески стараюсь загладить свою вину перед мамой». «Ну, не знаю. Лично я просто обожал нашу кухарку». как впрочем и все остальные дети в нашем доме. Не поверите, но она была для меня прямо как вторая мама. Правда, правда? ответил Джек. Опекала меня, присылала всякие вкусности, когда я учился в закрытой школе. А когда приезжал домой, начинала ворчать по-доброму, что у меня ботинки в грязи и лицо чумазае. А потом как улыбнётся, да как приготовит для меня прямо на кухне что-нибудь этакее. Так что, можно сказать, воспитание у меня было самое, что ни на есть, неформальное, свободное. Полагаю, вы любите свою кухарку так же нежно, как я любил свою, а? О да, Круэлла обожает миссис Бедли. Она действительно как вторая мама для нас обеих. Закивала Анита, вновь подпустив шпильку моей мамочки. — Да, обожаю, — подтвердила я и пнула Аниту под столом ногой. желая заставить её замолчать наконец и не вылезать со своими дурацкими комментариями. Ещё бы. Ведь миссис Бэдли единственная, кому Круэлла могла бы доверить свою ненаглядную Педди, за исключением меня, разумеется. Проклятье. А Педди я мамочке ещё ничего не успела сказать. Педди? Кто такая Педди? спросила мамочка. Мой щенок Об этом мы сможем поговорить потом, мама, сказала я, рожигая взглядом Аниту и вновь пнула её, на этот раз ещё сильнее. Может быть, дамам пора перейти после ужина в гостиную, добавила я. От неприятного разговора в присутствии гостя нас спас Джексон. Не желает ли джентльмен ещё немного потвердена перед тем, как присоединиться к дамам в гостиной, спросил он. О, да, с удовольствием, Джексон. У вас прекрасный портвейн, откликнулся Джек и улыбнулся. Улыбка у него была широкой, располагающей, как у Кларка Гейбла. Не помните, да? Кларк Гейбл, киноактёр, звезда Голливуда в 40-е и 50-е. Я обожала эту улыбку. Я влюбилась в неё. Она напоминала мне одного человека, которого я очень любила и по которому ужасно тосковала. А ещё эта улыбка открывала два ряда безупречных белоснежных крепких зубов, как у щелкунчика. Тем временем мы, то есть дамы, перебрались в соседнюю гостиную, зная, что у нас не так много времени до того, как Джек допьёт портвейн и присоединится к нам. Обсуждать с мамой Пэдди прямо сегодня вечером я не собиралась, и потому злилась на Аниту. которая раньше времени проболталась о ней. Честно говоря, меня ужасно злило всё сегодняшнее поведение Аниты. Я просто не понимала, что происходит с моей лучшей подругой. Какая муха её укусила? Но слово сказано, и разговор уже не отложишь. Мама, я хотела поговорить с тобой о Педе чуть позже. Ну раз уж так получилось. Это милейшее создание, щенок «Подарок от папы на мой восемнадцатый день рождения». Я заметила, как вздрогнула мамочка, когда я упомянула о папе. «Не понимаю, что ты говоришь, Круэлла? Можешь яснее выражаться?» Анита видела, что я старательно подбираю слова. Быть может, она уже чувствовала вину за свою глупую болтовню. «Не знаю, не знаю». Во всяком случае, она припомнила, наконец, что она не могла. Чему её учили в школе и попыталась повернуть разговор в новое русло. Как прошла ваша поездка, леди Девиль? Мне всегда ужасно хотелось побывать в Америке. Это действительно такая дикая и необузданная страна, как они говорят. Но мою мамочку не так-то просто свернуть в сторону, если она этого не хочет. Кстати, о необузданных и диких, сказала мамочка, не мигая, глядя на меня. Расскажи, каким-то образом, отец подарил тебе щенка Круэлла, если сам он уже в могиле. Она сделала глоточек бренди из бокала, который только что долил ей Джексон. Взгляд у самой мамы тоже сделался диким и необузданным, словно она готова была живьём проглотить нас с Анитой. Под этим взглядом я вдруг опять почувствовала себя маленькой девочкой, смертельно боящейся своей строгой матери. очувствовала себя замершим перед пастью удава кроликом А щеньке он договорился с сэром Хандли по всей видимости не задолго до своей смерти тоненьким противным мне самой голоском пропищала я Понятно, что отец распорядился об этом до своей смерти, Круэлла. Не думаю, чтобы он специально встал из гроба, чтобы самому ударить щенков, а потом снова лечь назад. Но как ты могла принять такой подарок? И как он посмел сделать его? Твой отец отлично знал о моём отношении к животным, знал, что я их не переношу и ни за что не потерплю в своём доме. Мы 100 раз обсуждали это с твоим отцом, пока ты росла, Круэлла. Он всегда хотел подарить тебе щенка. Я всегда была против. Очевидно, таким способом твой отец решил оставить за собой последнее слово. По-моему, это была единственная для него возможность сделать это, леди Девиль, заметила Анита с улыбкой, глядя на мою мамочку. "Анита!" взорвалась я. "Прекрати провоцировать мою маму! Достало уже совсем!" Но не могла, не могла я понять, зачем Анита это делает? Зачем крушит, ломает всё? Ведь мне хотелось только одного провести тихий семейный вечер с мамочкой. и попытаться наладить наши с ней отношения. Но они-то упорно, как дятел, долбила, долбила, долбила в одну точку, стараясь при любой возможности разозлить мою мамочку, вбить клин между ней и мной. Мама, я обожаю Педди. Прошу тебя, дай ей шанс. Она очаровательное маленькое создание. Круэлла, я надеялась проводить теперь как можно больше времени с тобой, но Если по дому будет носиться какой-то щенок, наше общение, боюсь, станет невозможным. Я ненавижу животных, грязные и мерзкие твари. Вот кто они. Единственное, что в них есть хорошего, это мех. Так что хоть какая-то польза от твоего щенка будет только в том случае, если мы сделаем из него шарф в дополнение к моей шубке. Они-то испуганно пискнула, а у меня от шока отвисла челюсть. Мама но прежде чем мы смогли продолжить наш разговор, в комнату вошёл Джек. Джек, очень хорошо. Вы как раз вовремя, улыбнулась ему мама, и разговор очень быстро снова свернул на Джека, на его многочисленные владения и состояние, и на его желание найти женщину, с которой он мог бы рука об руку идти дальше по жизни. Мамочка явно нацелилась выдать меня за Джека, а я, знаете, У меня на этот раз не было ни малейшего желания сопротивляться ей. Мне очень нравился Джек. Мама и Анита обе вели себя так, словно сорвались с цепи. А тут судьба вдруг подкинула мне Джека, обладавшего всеми качествами, которые я хотела бы видеть в мужчине. Это просто магия какая-то была, волшебство самое настоящее. Однако говорить о щелкунчике, как о моём избраннике, было ещё слишком рано. для меня рано, а моя мамочка только продолжала усиливать свой натиск. Итак, лорд Шардботом, вы, как я уверена, сгораете от желания жениться. Такому мужчине, как вы, не терпится, разумеется, поскорее произвести на свет своего наследника, того, кто унаследует вашу фамилию, того, кому вы передадите своё состояние. И, как мне кажется, вам очень-очень приглянулась моя Круэла. Я не ошибаюсь? Нет. Ох, поверьте, мои мучаютю скоро, очень скоро мы услышим звон свадебных колоколов. Моя дочь всегда привыкла получать то, чего ей хочется. Мама! Я была в шоке. Ведь маме хорошо было известно, что я не смогу взять фамилию моего мужа. И потом, разве можно так грубо? Без церемон на подталкивать Джека к тому, чтобы он сделал мне предложение. Не каза же он, чтобы его на верёвочке тащить. Ну, ну, Круэлла, ты же не станешь отрицать, что последние месяцы я постоянно знакомила тебя с молодыми людьми, и ни один из них тебе не понравился. Но вот появился лорд Шардботом и с первого взгляда очаровал тебя. Тут уж мысли о свадьбе. как-то сами собой сразу появляются. Извини. Не можешь же ты винить свою мамочку за то, что она всем сердцем желает тебе счастья. Лорд и леди Шардботом. Нет. Ты только послушай, как прекрасно это звучит. Широко улыбнулась мамочка. Я ушам своим не верила. Как? Как она может? Это же неприлично в конце концов. И потом Мама, ты знаешь, что этот брак невозможен, и давай не будем сейчас обсуждать это. Прошу тебя, мама, прекрати. Ты ставишь всех нас в ужасно неловкое положение. Нет, нет, не нужно чего-то недоговаривать из-за моего присутствия, леди. Прошу вас, подал голос Джек. Мне очень-очень интересно послушать, как и о чём говорят в английских гостиных. Ну и поскольку разговор, как я понимаю, идёт на чистоту, Позвольте мне внести в него свою лепту и сказать, что я, леди Девиль, буду счастливейшим из смертных, если ваша дочь позволит мне ухаживать за ней. Для начала, я буквально очарован ею. Помню, как я покраснела. Это уже был далеко не первый подобный разговор в маминой гостиной, но покраснела я при этом впервые. «Хорошо, Джек», — сказала я, постепенно все больше привыкая называть его просто по имени. но только вот что имейте в виду я могу позволить мужчине ухаживать за мной даже замуж за него могу выйти но не могу при этом мама не даст солгать взять его фамилию такова была последняя воля моего покойного папы видите ли я последняя из девилий и он хотел чтобы на мне его род не прерывался простите если мама ввела вас в заблуждение не предупредив об этом «Ну, а меня моя фамилия никогда не заботила». «Лорд Джек Девиль». «Ха!» «Звучит, по-моему, куда лучше, чем лорд Шартботом», — рассмеялся он. «А вы как думаете?» «Так же я думала. Точно так же. О чем разговор?» «Джек Девиль. Прекрасно!» «Нет, в самом деле, очень здорово!» Я была счастлива. Однако после слов Джека... Атмосфера в гостиной моментально изменилась, причём не в лучшую сторону. Возможно, моя мамочка выпила немного лишнего, а может, её добило поведение Аниты или новость о Педе. Но она впала в одно из своих мрачных настроений и теперь несколько дней просидит, наверное, в своей комнате, дуясь на весь свет, ни с кем не разговаривая и жалуясь на головную боль. Вот на такой довольно странной ноте И закончился тот вечер. Однако мы с Джеком ещё успели попрощаться. Мама нашла какой-то повод, чтобы увести Аниту за собой, после чего мы с Джеком остались в гостиной вдвоём. "Я была ужасно рада познакомиться с тобой, Джек", прошептала я, чувствуя себя неловкой из-за того, как закончился этот вечер, но в то же время с волнением думая о том, что встретила наконец мужчину, покорившего моё воображение. Надеюсь, я вскоре вновь смогу увидеть тебя, ответил Джек. Меня, если честно, его слова не удивили. Я уже поняла, что он всегда говорит именно то, что думает, без всяких уловок и дымовых завес. Да чего же он был не похож на прочих болтунов, что часами могут толочь воду в ступе и ходить вокруг да около. Ты скоро вновь окажешься в Лондоне, спросила я. Если буду знать, что увижу тебя, то очень скоро. Сверкнул он своей ослепительной голливудской улыбкой. Ты не такой, как все. Таких мужчин я ещё не встречала, прошептала я и вновь густо покраснела. Надеюсь, это комплимент, да, Кроуэлла? Скажи, нужно ли мне после этого придумывать какую-то особенную причину, чтобы снова приехать в Лондон? Джек всегда умел заставить меня улыбнуться, начиная с того самого первого нашего вечера. Это не комплимент. Это очень высокий комплимент. Проще говоря, я буду очень рада, если ты снова приедешь повидаться со мной, Джек, ответила я, заставив теперь улыбнуться его самого. Наверное, ещё слишком рано говорить об этом, но мне кажется, что мы очень подходим друг другу. Как я понимаю, ты терпеть не можешь болванов, верно? Тогда скажи, сегодня вечером я не слишком глупо вёл себя? Я смотрела на него, понимая, что могу влюбиться в этого мужчину. Если уже не влюбилась по уши. Нет, Джек, ниглубцом, ни болваном ты не был ни секунды, ответила я, и тогда он нежно поцеловал меня в щёку и пожелал мне доброй ночи. Всё это, возможно, звучит глупо, нелепо, даже, но но только в том случае, если вы не влюблены. Если вас уже не настигла любовь, не пригвоздила словно молния к месту, не лишила разума, оставив одни только чувства. А чувствовала я себя так, словно это мой дорогой, любимый папа позаботился обо мне, чуть слышно тронул мою маму за плечо и шепнул ей на ухо, чтобы она привела Дже к нам в дом. Джек был идеальным мужчиной, ради которого я, пожалуй, передумала бы никогда не выходить замуж. После того, как Джек ушёл, я снова и снова прокручивала в памяти все события этого вечера, удивляясь тому, как свободно и откровенно мы с мамой разговаривали с ним. И в самом деле, почему? Из-за того, что Джек был американцем, и его вольные манеры передались нам. Этого я не знала. Зато очень ясно поняла, что между мной и Джеком возникло то, чего я никогда не ожидала. Случилось так, что я влюбилась и даже более того, впервые задумалась о возможном замужестве. Но у Аниты, как выяснилось, сложилось совершенно иное мнение на этот счёт. Совершенно иное.